К Садзане. Сумеречный песнопевец, том 10. Рассветный песнопевец. Аккорд ночи. Ты улыбаешься на рассвете. Волноваться? Ничего подобного. Я всегда верила в тебя с самого-самого начала. Часть 1. Мелодия музыкальной девушки. За окном во внешнем мире виднелось кажущееся далёким и прозрачным ночное небо. Уже целый год прошёл. Так быстро. Невысокая девушка с загоревшей бронзовой кожей, волосами льняного цвета и мальчишескими чертами лица, Ада само неожижительно улыбнулась и уселась за стоявший рядом стол. Целый год с тех пор, как я прогалась со отца из-за того, что мне не нравился путь Гилше и избежала из дома. Девушка находилась в комнате ожидания на первом этаже административного здания Академии Тремея, огромной специализированной школы, насчитывающей более полутора тысяч учеников, несмотря на расположение вдали от центра континента. В этом месте обычно отдыхали учителя, но сейчас здесь не было никого, кроме Ады. Впрочем, это тоже было естественно. Стрелки на стенах часов указывали время, которое даже нельзя было назвать ранним утром. До рассвета оставалось ещё час или два. В помещении царила глубокая тишина, в которой не было слышно даже собственного дыхания, а единственным звуком нарушавшим её был бег секундной стрелки часов. Похоже, озябзлой из-за того, что выходила наружу, резко вздрогнув всем телом, Ада потёрла руки, выглядывающие из-под коротких рукавов формы. Ей самой было ясно, что все мышцы её тела, скрытые под загорелой кожей, задервенили от холода. Хотя уже стояла зима, девушке было лень одевать зимнюю форму. Поэтому она упорно продолжила ходить в летней, но в конце концов она всё-таки замёрзла из-за того, что долгое время стояла без движения. Чуствительность к холоду, да? Как только Ада произнесла эти простые слова, ей на ум тут же пришло лицо тощего Гелша. Интересно, он и сейчас всё так же плохо переносит холод. Арвир, даже в середине зимы этот парень ходил в мешковатых штанах джутового цвета, рубашке и чёрной кожаной жилетке. Его лёгкая одежда предназначалась для облегчения дыхания летом и совсем не принимала во внимание зимний холод. Ещё с давних пор всё было именно так. Со своим тощим телом монстр дед от холода больше других. Сколько же лет назад мы с ним спорили на эту тему. Вообще холодно, ужас, замерзаю. Помру сейчас от холода. Тера, тебе холодно, стоит надеть куртку. Ты сам решил махать капюшон в такой лёгкой одежде. Дура, это ж мой стиль. Я не могу от него отказаться. Есть идеи получше? Так, да нарасти мускулы. Мы ему отсуй в одной рубашке неплохая. Хочешь, чтобы я тренировался так же, как мастер? Сама же знаешь, что мне такой вид не пойдёт. Эх, холодно. Эй, давай устроим перерывчик. Я ж помру от такой халбрыги. И кто же из нас дурак те? Она быстро отвела взгляд от собственного отражения в окне, поскольку знала, что это отражение сейчас довольно улыбалось. В конце концов, все именно так Я и сейчас тоскую о деньках, проведённых с ним. Я хочу начать со начала. Прошлое я желаю этого всем сердцем. Как раз поэтому я не смогла ответить ему, когда он сказал мне в Колизее: "Выбери только одно: меня или себя, Гилше или песнопения". Я боялась, что после ответа навсегда потеряю одну из этих сторон, поэтому не смогла и слова сказать. Мои пальцы совсем не ловкие, внимательность к мелочам не в моём характере. Ода осторожно положила руки на укрытую чёрной тканью маленькую шкатулку, края крышки которой были украшены дешёвише позолотой, и открыла её. Внутри лежала завёрнутая в хлопок серебряная цепочка. Однако многие из серебряных колец были разбиты, поэтому, включая самые мелкие осколки, цепочка была разделена примерно на 10 частей. Я побежала с ней на шее, и когда её пала, она порвалась. Я никак не могла сказать Ари, что порвала свою цепочку из пары, которую купила для нас с ним. Между прочим, у Шонта со своими навыками, наверное, смог бы её починить, но я очень боялась рассказать, что я испортила подарок на память, поэтому много лет упорно скрывала случившееся. А вот поэтому она всё это время оставалась разорванной. Она принялась выкладывать маленькие кольца на стол, и пока она была этим занята, раздался стук в двери. Кто может прийти в такое-то время? Алефис, наверное. Вхожу. Дверь беззвучно открылась. Вместо сереброволосого юноши, которого ожидала увидеть Ада, в комнату вошёл крупный мужчина от вида крепких мускул, которые у любого глаза полезли бы на лоб. Даже в предрассветный зимний холод этот могучий человек был одет в одну лишь рубашку. Почему этот здесь отец? Разве ты не отправился в Кельберг вместе с господином Кинсом? Со вздохом спросила Ада, увидев в стали знакомую ей фигуру отца. главы Сёнга Гильшувешера. Медицина не моя специальность. Солянерова будто на ней ладно сказала мне не приезжать, потому что я только распугаю там всех. Тут нет, чем возразить. А до укодка и так, чтобы не заметил отец, горько улыбнулась. Я тебя искал. Сначала подумал, что ты в женском общежитии, поэтому, честно говоря, растерялся, когда узнал от коменданта, что ты туда не возвращалась. Это потому, что я делю комнату с подругой. Сержас наверняка бы забеспокоилась о том, почему я до сих пор не сплю. Жаль было болешать бы отдыха и её. С напором в голосе быстро произнесла Ада, а потом поставила локоть на стол. "Не так? Что тебе нужно в такое-то время? Я знаю, что ты человек занятой, но и у меня тоже. Я Барвире". Как только девушка услышала это имя, рука, которая она опиралась на стол, вздрогнула. "А Барвире? Что конкретно? Ты хочешь встретиться с ним?" «И почему ты так решил?» Под нахмуренным взглядом Ады Клаус указал рукой в угол комнаты. Там за спиной у девушки стояло поблескивающее тусклым темно-серым цветом серебристое копье. «Потому что твой гилл вычищен внимательнее обычного. Он всегда чистый». Чистка гилла от грязи сухой тканью была для Ады не только уходом за оружием, а по большей части ритуалом, помогающим сконцентрировать дух. И действительно, сейчас она потратила на уход больше времени, чем обычно. Когда выезжаете? Голос Клауса был полон уверенности. Значит, отец обо всём догадался? Прямо на рассвете. Предупреждаю сразу, я еду, даже если ты будешь против. Не буду. Неужели пойдёшь с нами? Мне бы очень-то хотелось, но, к сожалению, я тут беспомощен. Так, да что тебе нужно? До отправления ещё несколько часов. Нельзя, чтобы мне постоянно мешали в то время, когда я должна сосредоточиться. Я и так уже устала от этих глупых разговоров. Передай это Арвиру. Клаус кинул дочери, сложенной в несколько раз, чтобы умещаться в ладонь, листок бумаги. А? Тут что-то написано? Пока можешь положить куда-нибудь свой багаж. Вспомни о нем, когда победишь Арвира. У меня всё. Ммм, ну раз всё-то ладно. Аду совсем не заинтересовала содержимое письма, ведь у неё ещё оставалось дело, требующее предельного внимания. Ах, да. Забыл сказать ещё одну вещь. Протянув руку к дверной ручке, Клаус замер. «Чего? Ещё что? Возвращайся, невредимый!» Эти слова оказались настолько простыми и ясными, что Ада даже не сразу поняла, к кому они обращены. Однако они очень шли неразговорчивому и неумеющему говорить тактично Клаусу. «О чём ты вообще говоришь?» Впервые с того момента, как отец зашёл в комнату, Ада, естественно, улыбнулась. «И чья же её дочь, а?» Наверь в меня? Ах да. Действительно. Вот-вот. Раз ты всё понимаешь, то давай уже уходи. Я тоже занята. Да ты и сам ещё не спал. Отдохни немножко. Ада подтолкнула отца в спину и выпроводила его из комнаты. Итак, снова усевшись за стол, девушка вгляделась в лежащую на нём цепочку. Я не проиграю. Поражение допустить нельзя. Я должна победить и Арвира, и прошлую себя. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Посредь у царевшейся в ночной тишины девушка успокоила свои мысли. До восхода солнца оставалось час.